кто-то пообещал ей или уже заплатил кругленькую сумму. Следующий вопрос напрашивался сам собой, как навести справки о Корделии, не привлекая внимания того или тех, кто постоянно следит за Кристиной. Ответ был просто в одиночку никак. Животный инстинкт подсказывал, что ей противостоят как минимум два человека, стажерка и мужчина, звонивший на радио. Но врагов может быть и больше. Одна она с ними не справится. Нужно найти напарника, но кого? Джеральда исключено, Илона. Он тоже не годится, как и родители. Внезапно журналистке пришла в голову парадоксальная идея. Есть два человека, которых ее мучители наверняка не знают. И один из них сейчас находится на улице напротив подъезда ее дома. Идея была такой идиотской, что им это в голову точно не придет. Дело за малым убедить будущего помощника. Кристина подошла к окну спальни и взглянула на мужчину, сидевшего на тротуаре среди картонных коробок и мешков для мусора, где хранилось все его имущество. Он крутил головой влево-вправо, зорко следя за прохожими. Идеальная кандидатура. Штайнмайер вспомнила их разговоры. Этот человек всегда казался ей проницательным, спокойным и разумным, а еще у бездомного бродяги был очень живой ум. Может, объяснишь, почему в таком случае он живет на улице? Поинтересовался ехидный голосок, обожавший ей противоречить. — Да заткнись ты. Кристина заметила, как какая-то женщина бросила монету в стаканчик бездомного, и тот рассыпался в благодарностях. Она отошла от окна. Сначала нужно проснуться. Отрава все еще гуляла у нее в крови, а мозг гудел, как растревоженный улей. Ледяной душ взбодрил журналистку. Она выпила чашку очень крепкого кофе, быстро оделась, и выскочила на улицу, чувствуя себя на удивление бодрой. Подойдя к своему старому знакомому, Кристина подняла руку в приветственном жесте, тот махнул в ответ, и женщина направилась к площади Декарм, где находился ближайший банкомат. Максимальная сумма, которую можно было каждый месяц снимать с кредитной карты, составляла 3000 евро. Накануне ее невидимые мучители сняли две, так что карту в щель она вставляла с некоторой опаской. Что, если они взяли больше? Не лишится ли она карты, Но опасения оказались напрасными, банкомат выплюнул нужную сумму. Штайнмайер зашла в булочную, купила два круассана и заслужила недовольный взгляд продавщицы, протянув банкноту в 50 евро. Дома она взяла блокнот и ручку, написала записку и сунула ее в карман. «Ты часом не бредишь», — подумалось ей. Но она решила, что нет, и налила черный кофе в пластиковый стаканчик, сунула круассаны в микроволновку, подогрела их а затем сложила все в бумажный пакет и вернулась к лифту. Две минуты спустя Кристина оказалась на улице, перешла на другую сторону и протянула угощение бездомному. Вот, держите. Мужчина улыбнулся в черно-серебристую бороду, показав кривые желтые зубы. В уголке его рта блеснули металлические пеньки коронок. Балуете вы меня? Первый завтрак в постель, кто бы мог подумать. Тони бродяги прозвучало искреннее удивление. — Как вас зовут? — спросила Кристина. Макс не сразу ответил старик, словно не был уверен, что правильно поступает, открываясь дамочки. — Макс, — повторила журналистка, — я хочу вам помочь. Я положил вам в карман записку и 20 евро. Прочтите ее только так, чтобы никто не видел. Это очень важно. На сей раз в глазах ее собеседника промелькнуло не удивление, а настороженность. Он кивнул со всей возможной серьезностью и смотрел ей вслед, пока она шла к подъезду. Вернувшись в квартиру, Кристина встала у окна спальни и встретилась взглядом с Максом. Ага, оказывается, он прекрасно знает, где именно она живет. Даже на таком расстоянии было заметно, что этот человек пребывает в задумчивости. Потом он медленно поднял стаканчик, как будто хотел произнести тост за ее здоровье, не отводя взгляда и без улыбки. После этого он допил кофе, доел круассан, лег и натянул на себя картон и одеяло. Кристина помнила каждое написанное ею слово. Код домофона, 19.45. С соседней улицы есть другой вход. Вы ждите час, потом войдите и поднимитесь на четвертый этаж, левая дверь. У меня есть для вас работа, не беспокойтесь, ничего незаконного, как бы странно это не выглядело. Только отойдя от окна, Штайнмайер осознал, что натворила, и испугалась. Разумно ли было вот так запросто приглашать к себе незнакомого человека, бродягу, Что и о нем известно? Ничего. Он может оказаться преступником-рецидивистом, наркоманом со стажем, вором, насильником. Поздно. Она уже назвала ему код. Можно, конечно, не открыть на звонок, не станет же он ломать дверь. Кристина подошла к двери и проверила задвижку, после чего вернулась в комнату. Макс сидел и смотрел на ее окно, на нее. Но он не подал знака, чтобы она поняла, согласен он или отказывается. Мужчина просто смотрел снизу вверх с непроницаемым видом. Журналистка вдруг почувствовала себя ужасно неловко. Этот человек наверняка принимает ее за сумасшедшую. Подожди, то ли еще будет, когда ты объяснишь, чего от него хочешь. Она подходила к окну каждые пять минут. Ей мучило нетерпение, а бездомный все не двигался, сидел себе и сидел. Через час женщина снова бросила взгляд на улицу и застыла. Тротуар был пуст. Он покинул свой пост. Когда тишину квартиры разорвала трель звонка, Кристина оцепенела. А между тем Макс в точности исполнил ее указание. О боже, ты окончательно рехнулась. Кристина сделала глубокий вдох, а затем почти бегом преодолела расстояние до двери и открыла ее. Глава 18. Веризм. Ее первой мыслью было, какой же он высокий, метр девяносто не меньше, и ужасно худой. Он слегка сутулился и был похож на доброго великана из детской сказки. Хотя Кристина это не успокоила. Наоборот, женщина спросила себя, не совершает ли она очередную глупость. Думаешь, коротышка был бы менее опасен? Если хотите, могу остаться здесь. Макс заметил ее колебания и одарил широкой улыбкой, в которой сквозила ирония. Могу разуться, но не думаю, что вам понравится. Его голос звучал успокаивающе, и хозяйка почувствовала себя смешной. Не стоит, проходите. Она пропустила мужчину перед собой, и в ноздри ей ударил запах, кислый пот, грязь, давно немытые ноги и сладковатый, неубиваемый алкогольный душок. Он сочится и спор, даже если последний стаканчик пропустили много часов назад. Возможно, на улице бродяга вонял не так сильно, как его товарищи по несчастью, но здесь, в квартире, аромат его тела обволакивал все вокруг, как пары ацетона. Мадемуазель Штайнмайер порадовалась, что у нее всего один нос, а не пять, как у муравьев. Она поморщилась и жестом пригласила нового знакомого в гостиную, стараясь не подходить слишком близко, и с грустью увидела, как грязные стоптанные ботинки топчут ее паркет. «Хотите кофе?» — предложила она. «А фруктовый сок есть?» — поинтересовался ее гость. «Крепкий и дистиллированный?» — съязвил злобный голосок у радиожурналистки в голове, но она заставила его заткнуться. Затем Кристина принесла из холодильника бутылку и кивнула на диван. «Не боитесь микробов?» — с усмешкой поинтересовался бездомный, после чего взял стакан огромной ручищи, она была почти такой же черной, как надетая на нее метенка. Белые ногти казались светлыми вкраплениями на кусках угля. Он пил большими жадными глотками, как будто умирал от жажды, и хозяйка не могла отвести взгляд от его дергающегося кадыка.